Им по громкоговорителю объявили, что положение их безнадежно, что над ними бомбардировщики, все улицы блокированы танками гвардейской пехотой, и пятьдесят батарей наведены на мясной рынок. Им предложили выйти с поднятыми вверх руками, иначе мясной рынок будет сметен с лица земли. «Еще чего!» — заорал настоящий командир воздушных морских пехотинцев-лыжников — И наступило небольшое затишье. Единственный марсианский корабль-разведчик сообщил из дальнего космоса, что Земля будет еще раз атакована. Это будет ужаснее всего, что известно из аналов войны. Земля расхохоталась и приготовилась. По всему земному шару шел веселый треск выстрелов. Это любители учились стрелять из мелкокалиберного оружия. Были изготовлены к бою новые термоядерные ракеты, и по самому Марсу выпустили девять мощнейших ракет. Одна из них попала в Марс, смела с лица планеты город Фебу и армейский лагерь. Еще две ракеты исчезли в хронно инфундибулами, а остальные превратились в космический мусор. Прямое попадание в Марс ничего не решало. На Марсе уж никого не было, ни души. Последние марсиане летели к Земле. Последние марсиане наступали тремя эшелонами. В первом были резервы армии. Последние обученные солдаты — 26 119 человек в 721 корабле. до полземных дня позже них пребывали 86 912, так что мобилизованных штатских мужчин на 1738 кораблях. форму у них не было Из своих винтовок они успели выстрелить всего по одному разу и больше никаким оружием не владели. Еще на полдня сзади этих несчастных ополченцев пребывали 1391 безоружная женщина и 52 ребенка в 46 кораблях. Это были последние люди и последние корабли. Вдохновителем... И организатором самоубийства Марса был Уинстон Найлс Румфорд. Тщательно продуманное самоубийство Марса финансировалось с доходами с капиталовложений в земельную собственность, ценные бумаги, бродвейские шоу, а также в изобретение. Ведь Румфорд видел будущее, так что для него получить прибыль было проще простого. Марсианская казна хранилась в швейцарских банках на счетах, обозначенных только кодовыми номерами. Всеми марсианскими капиталовложениями заправлял один человек. Он же возглавлял марсианское ведомство по снабжению и марсианскую секретную службу, получая указания непосредственно от Румфорда. Этим человеком был Эрл Монкрайф. Старые дворецкие Румфорда. Монкраев, на старости лет получивший возможность выслужиться, стал безжалостным, находчивым, даже блистательным премьер-министром Румфорда по земным делам. Жил монкрайф так же, как и раньше. монкрайф скончался от старости в пристройке для прислуги, в особняке Румфорда, Через две недели после окончания войны? Лицом, несущим всю ответственность за технологическую оснащенность марсианского самоубийства, был Сэлло, друг Румфорда на Титане. Сэлло был посланцем с планеты Тральфамадор, что в малом Магеллановом облаке. Сэлло владел технологическими секретами цивилизации, насчитывавшей миллионы земных лет. Сэлло совершил на своем космическом корабле вынужденную посадку, но все равно этот корабль, даже испорченный, был самым чудесным космическим кораблем, который знала Солнечная системы Его корабль, за исключением предметов роскоши и излишних удобств, послужил прототипом всех марсианских кораблей.